Глава десятая. Тает снег. Девочки сидели притихшие, опустив руки под парты и не сводя глаз с гимназического начальства. За классным столом главное место занимала маленькая фигурка в синем платье с седыми буклями. Перебирая тонкими сухими пальцами четки и величественно кивая головой, начальница, страдающая старческой забывчивостью, слушала классную даму, подробно излагающую ей вчерашнее происшествие. Неподалеку от начальницы, отодвинув свой стул к окну и опираясь на его спинку, стояла Марина, а позади всех на краешке стула мастился огромный человек с синей жилистой шеей, выпиравший из крахмального воротничка и с такими же синевато-бурыми руками, покрытыми жесткой растительностью. Это был грозный родитель мухи, которого девочки прозвали Фуражом, не имея никакого представления о том, что означает это слово. Им было известно, что у фуража есть на сенном базаре собственный дом и лавка, где продается фураж. Каждую субботу отец мухи являлся в гимназию, чтобы получить в собственные руки дневник своей дочери. Из страха перед родителями. Или, благодаря своим способностям, мухучилась училась на пятерке, но если в дневнике оказывалась хоть одна четверка, шея, фуража, наливалась кровью, и, крепко взяв дочь за руку, он вел ее к выходу, грозно повторяя «Дай только до дома дойти, мерзавка эдакая». Помертвевшая муха с обреченным писком тащилась за ним, а девочки, столпившись на парадном крыльце, сочувственно смотрели ей вслед. Но Динка видела этого человека впервые. Туго натянутый коричневый костюм, в который было втиснуто его большое мускулистое тело, при каждом движении трещал по всем швам. Динке почему-то вспомнилась рослая мохноногая лошадь. Ей даже показалось, что где-то близко запахло лошадиным потом. Динка повернулась, и взгляд ее упал на муху. Они стояли у доски рядом, как две обвиняемые, и отрицающие свою вину девочки Муха и Динка. Синее личко Мухи напоминало сморченный кулачок, губы ее вытянулись, носик заострился. Динка скользнула взглядом по худенькой фигурке с острыми торчащими лопатками, и ладонь ее снова загорелась от неприятного ощущения. Динка не волновалась. Все девочки могли подтвердить, что она не виновата. Динке даже хотелось, чтобы при всех мама сама убедилась, что Алина напрасно подозревала сестру и напрасно наговорила на нее. Когда начальница при помощи классной дамы окончательно припомнила вчерашнее происшествие, и когда оно снова встало перед ней во всей своей неприглядности, она величественно Поднялась со стула и, призывая имя Божие, обратилась к девочкам с длинными призывами сознаться и облегчить свою совесть. Но так как обе девочки молчали, то родитель Мухи, подобострастно кланяясь, попросил разрешения пугнуть дочку. «Она меня знает», — сказал он с тяжелым кивком в сторону дочери. «Я все силы кладу на ее. Не жалею денег на одежу, на книжки, на сласти». Покупаю, когда заслужит, но за баловство я, извиняюсь за выражению, шкуру сдеру. Так что, Нюрка, говори на чистоту, ты или не ты барышням платье скалала Динка с ужасом смотрела на волосатые руки, с застывшим сердцем слушала незнакомые грубые слова, но когда рядом, забившись в истерическом плаче, муха тоненько закричала, словно моля о помощи, «Это не я, не я, папа, это не я!» — сердце Динки перевернулось. Между взрослыми тоже прошел какой-то короткий разговор, и Динке показалось, что о чем-то говорила мама. «Багров в гнева родителя посадили на место, и вслед за ним выступила классная дама, Нюра. Мы попросим твоего папу, чтобы он не наказывал тебя слишком строго, а потому, если это сделала ты...» Но муха замахала руками и в отчаянии шарахнулась к Динке. «Это не я, не я! Я не скалывала! Это не я! Это я!» Неожиданно громко сказала Динка, выступая вперед и пряча за своей спиной муху. «Это я сделала. Нюра тут ни при чем», — добавила она с упавшим сердцем, боясь взглянуть на мать. Наступила мгновенная тишина. Потом кто-то в классе тихонько охнул. Коричневые фигурки за партами зашевелились, и словно по команде маленькие руки поднялись вверх. «Неправда! Неправда! Мы знаем, кто загудел класс!» Динка бросилась к передним партам, взмахнула рукой. «Молчите! Это я! Я одна!» Словно внушая подругам эту мысль, она снова повторила. «Вы все знаете, что это я!» Девочки, растерянно переглядываясь, смолкли, руки неуверенно опустились. Фураж встал со своего места и, низко поклонившись Динке, взял за руку муху. «Ну вот и спасибо вам, барышни, что вы сознались. Все-таки совесть в вас заговорила». Динка не слушала и не понимала его слов. Вся его фигура и волосатая ручища, которой он теперь покровительственно гладил по голове дочь, вызвали в ней мутное, поднимающееся со дна души отвращение. «Мама, меня тошнит!» — испуганно крикнула она, почти теряя сознание. Динка уже не помнила, как мама, обняв ее за плечи, поспешно свела с лестницы, как, набросив ей пальто, вывела на улицу и усадила на извозчика. Динка очнулась только тогда, когда перед глазами ее поплыли знакомые картины. Улицы, улицы, дома и люди, веселые, улыбающиеся люди, те, кто во всех ее скитаниях был всегда ее главным утешителем и другом. Чужие, но такие дорогие ей люди. Чистый, вольный ветер обдувал Динки на лицо. Ветер, словно играя, гнул ей навстречу еще черные, но повис сенние мужевые ветви деревьев, и к Динке вернулась жизнь. Ее тревожила только мама. Всю дорогу они молчали. Динкина голова упиралась в маме на плечо. Мама молчала. Динка повернула к ней лицо и пошевелила губами. Она хотела что-то сказать, но мама опередила ее. «Не надо, я все поняла. Я все знаю, Диночка». И, помолчав, добавила. «Хочешь, поедем на Крещатик или на Батыеву гору?» Там сейчас тает снег и бегут большие ручьи.